Язык исполнения желаний Многих из вас, дорогие читатели, побудило взять в руки книгу какое-то желание, которое вы хотите сделать реальностью. Стать здоровым человеком, заработать столько денег, чтобы ни в чем не нуждаться, найти свою вторую половинку, помочь детям устроить свою жизнь, купить квартиру, съездить на Мальдивы и так далее. Сейчас есть очень много концепций, которые говорят о том, что Вселенная безгранична и изобильна. что нет никаких лимитов на исполнение наших хотелок. Так почему же тогда наши желания не исполняются, и как сделать так, чтобы исполнялись? Постараюсь в этой главе ответить на эти вопросы. Начнем с примера. Я прихожу в большой торговый центр, в котором продается все-все. Сколько товаров я могу купить? Ровно столько, насколько у меня хватит денег. В нашей вселенной все устроено по такому же принципу. будут исполнены только те наши желания, на которые нам хватит валюты. В прошлой главе мы выяснили, что в нашем мире принимается единственная валюта. Это те чувства состояния, которые рождаются внутри нас на каждое внешнее воздействие. Тело рано или поздно умрет. Даже ментальное, энергетическое и все более тонкие тела, которые признают некоторые философские и религиозные концепции – тоже распадутся на первые элементы. Что же останется, что же вечно, и потому обладает абсолютной ценностью? Все религиозные концепции признают существование души, которая сохраняется после смерти, а в некоторых религиях воплощается из жизни в жизнь в разных телах. Душа – это тончайший вид материи, сотканный из мириадов нитей под названием чувства. Это как нервные волокна тела души. Чувства рождаются в нас с первого мгновения жизни в ответ на заботу наших близких. Мы можем выражать чувства через улыбку, слова, через какие-то действия. По мере взросления мы способны чувствовать все больше и больше. Что же такое чувство? Возьмем чувство обиды. У каждого из нас есть некое представление о мире и о том, как, например, мама должна вести себя со мной. Мама же себя ведет так, как она считает правильным. Где-то эти два представления мое и мамина совпали, а где-то нет. И чем больше реальное несовпадение с ожидаемым, тем сильнее у меня рождается ответная реакция. Мозг генерирует ответную реакцию, которая в русском языке называется обида. Обида это энергия, которая выделяется на то, чтобы изменить свои модели мышления и или свои действия по отношению к маме. Как минимум можно сказать маме, «Мама, прости, пожалуйста, мне обидно». Любая наша реакция, любое состояние, чувство в ответ на внешний раздражитель это энергия на то, чтобы мы что-то сделали. Неважно, позитивное это чувство или так называемое негативное, энергия не бывает ни положительной, ни отрицательной. Но чем сильнее чувство, от обиды, ненависти, ярости, гнева до благодарности, какой-то божественной эйфории, тем больше энергии нам дается. Именно эту энергию мы можем обменять на исполнение своих желаний. И вот тут есть одно важное «но». Нет способа напрямую инвестировать энергию своих чувств, своих состояний в достижение желаемого. Смысл в том, чтобы в каждый момент времени трансформировать энергию, которая выделяется с чувствами в некоторое действие не для себя, а для других. Высчитано, что когда человек что-то делает для других, то в ответ он получает столько же и еще плюс сверху процент. Энергия постоянно приумножается. Мозг генерирует все больше и больше энергии, чувств, состояний. Что нам это дает? Во-первых, это дает сверхсветовые скорости мышления, ясное понимание, где брать деньги, куда поступать учиться, где мое место под солнцем, кто моя вторая половинка и так далее. А во-вторых, это дает стопроцентное исполнение всех желаний и даже больше. Только при этом ничего не нужно делать специально для исполнения этих желаний. Про причинно-следственные связи, которые объясняют эту нелинейную, нелогичную взаимосвязь, я еще буду рассказывать в этой книге. Пока же важно понять, что мы отвечаем только за то, чтобы прожить свое чувство, распознать его, задать себе вопросы, что я чувствую и для чего, что я делаю, опираясь на это чувство. Мы отвечаем только за действие. За результат отвечает Творец. Беда начинается, когда мы чувствуем, но ничего не делаем. Глупо направлять свою энергию напрямую на достижение желаемого, потому что часто мы сами не знаем, что нам нужно и что сделает нас счастливее. Наверное, многие из вас сталкивались с тем, что прикладываешь очень много усилий для достижения чего-то, например, для покупки квартиры или машины, для поступления в определенный вуз, для того, чтобы похудеть. Достигаешь, чувствуешь кратковременное удовлетворение, а затем разочарование. Чтобы стало понятно, почему так происходит, расскажу, как формируется большинство наших желаний. Эта концепция называется «крест бытия». Представьте, что вы взяли кредит в банке и не отдаете его. Или немножко подворовываете на работе. Что вы будете постоянно чувствовать? Вину и страх, что вас разоблачат и накажут. Точно так же и каждый из нас является должником в банке под названием «жизнь». Мы получаем от своих близких с самого раннего детства заботу и внимание, получаем материальные блага, у нас постоянно вырабатываются все новые и новые чувства и состояния, вырабатывается новая энергия, которую мы либо никуда не инвестируем, бездействуем, либо инвестируем в достижение своих эгоистических целей, ничего не делаем для других. С точки зрения закона Вселенной это тоже бездействие, безделье. Чем больше неотданный долг, тем больше чувства вины. Появляется чувство, что я нехороший человек. Но никому не хочется чувствовать себя плохим человеком. Нужно доказать, что я хороший человек. И мы начинаем доказывать. Поступаем в престижный вуз, устраиваемся на модную, высокооплачиваемую работу, худеем или что-нибудь себе наращиваем, выбираем спутника жизни не по сердцу, а чтобы мама одобрила и так далее. Чем больше чувства вины, тем больше выделяется энергии на то, чтобы этот долг отдать. Но мы чаще всего растрачиваем эту энергию не на раздачу долгов, а на достижение желаний, которые помогут доказать, что я хороший. И всегда есть указатели, знаки, которые подсказывают, что наше желание от ума, от чувства вины, а не от сердца. У моей хорошей знакомой была такая история. Она долго встречалась с мужчиной, было очевидно, что дело идет к свадьбе. Молодой человек договорился с ее сестрой, что на своей свадьбе та постарается кинуть букет невесты в ее сторону, а после этого он сделает предложение и так далее. Моя знакомая рассказывает, что когда букет летел в ее сторону, она испытала такой ужас и отвращение, что ее чуть не стошнило. Для нее это стало сигналом, что нужно пересмотреть свое решение и соединить судьбу с этим мужчиной. Буквально через неделю они расстались. Почему? Потому что девушка честно себе призналась, что желание выйти замуж было продиктовано только чувством вины перед родителями. Она чувствовала сильное раздражение от постоянных вопросов о том, когда же она устроит свою личную жизнь и выйдет замуж, когда появятся внуки, но боялась об этом сказать маме с папой. Вместо искреннего разговора о своих чувствах она Нашла первого подходящего мужчину и начала строить с ним отношения, только чтобы доказать, что она хорошая дочь, которая оправдывает ожидания родителей и радует их. Уже после расставания со своим молодым человеком девушка задала маме и папе честный вопрос. «А вы будете меня любить, если я никогда не выйду замуж и не рожу вам внуков?» Родители были шокированы таким вопросом и ответили, что для них... Главное счастье дочери, а уж как конкретно оно будет выглядеть, не так важно. Приведу еще пример одной участницы наших тренингов. Последние несколько лет она активно занималась волонтерской работой, ездила в детские дома, участвовала в программе адаптации воспитанников детдомов в социуме после выпуска. И почти все ее разговоры были только об этом, что и как она делает, куда ездила, какие замечательные подростки и так далее. После тренинга она увидела в себе огромное количество неискренности перед мамой. И обиду, и ненависть, и невыраженную благодарность. Очень много всего. После нескольких бесед с мамой желание все свое время посвящать поездкам в детские дома пропало. Девушка осознала, что волонтерская работа появилась в ее жизни только чтобы показать маме, какая она хорошая. Прошло еще некоторое время, и у нашей героини... Родилась идея совершенно нового проекта по помощи выпускникам детских домов. Я не призываю вас отказаться от своих желаний. В самих желаниях нет ничего плохого. Я предлагаю попробовать новый принцип их реализации. Не гнаться с желанием, как ослик, которому перед носом подвесили морковку, а прямо сейчас, в моменте, оглядеться и найти, куда можно инвестировать свою энергию, внимание силой не только для своей выгоды, но и для пользы тех, кто оказался рядом с вами. Тогда вы будете накапливать энергоресурс, будете становиться все более и более платежеспособными. Все ваши желания будут исполняться. Чаще мы выбираем другой путь, когда наши желания превосходят наши возможности, но при этом мы не хотим расти, меняться и не хотим отказываться от желаемого, настаиваем на своем. Тогда вселенная играет с нами злую шутку. Нужно где-то взять ресурсы на исполнение желания, и часто это оказываются наши близкие люди, их здоровье и даже жизни. Мои знакомые из Белоруссии поехали к одному учителю, который считался волшебником, исполнителем желаний. Мать этого семейства начиталась книг, насмотрелась лекцией про просветление, и ничего не понимая про этот феномен, что тело должно быть подготовлено, что нужны определенные практики и так далее, захотела выйти из матрицы, увидеть все так, как оно есть на самом деле. И у этого учителя она попросила немного много ни мало просветления. Он у нее трижды спросил, «Ты понимаешь, чего просишь?» На что она эгоистически говорила «Дай мне дай», как капризная девочка. По приезде в Беларусь у нее практически сразу умер муж. Через два месяца сын разбился в ДТП. В скором времени у нее диагностируют рак мозга, паралич почти всего тела, и тогда она взмолилась, забери нафиг свое просветление, я этого не хотела. Но программа уже была запущена. Она умерла. Где она сейчас, что видит, я, увы, не знаю. Была еще одна такая женщина, которая тоже начиталась книг про верховных владык разных сущностей и говорит «хочу, чтобы мое сердце увидело свет». Ее желание сбылось очень интересным способом. Ей сделали операцию на открытом сердце. В прямом смысле слова «сердце увидело свет». Есть более прозаичная история. Девушка жила в квартире с родителями в центре Москвы. По образованию она маркетолог, все время находилась в поиске некой идеальной работы, ничто и не подходило. Мама регулярно и говорила, что хватит сидеть дома, право ходить хоть на какую-нибудь работу и так далее. Градус напряжения между ними постоянно рос, они часто и сильно ругались. Девушка прям так и говорила, что она не понимает, почему из-за маминого эгоизма она должна идти на работу, которая ее не устраивает. Продолжала жить у родителей и за их счет. Ее желание было, чтобы мама перестала ее пилить, но чтобы при этом ей не пришлось съезжать от родителей. Ее желание было таким сильным, что в итоге оно исполнилось. Маме неожиданно поставили очень серьезный диагноз – онкология. Она сгорела буквально за пару месяцев. Желание исполнилось. Мудрые говорят, бойся своих желаний, ибо они могут исполниться. Потому что эти неконтролируемые желания, в которых «я хочу» перевешивает «я могу», приводит к тому, что или мы сами, или близкие нам люди попадают в очень нехорошие ситуации. Сейчас стало модно исполнять желания с помощью специальных техник, доски желаний, визуализации, аффирмации. Все они работают как часы на сто процентов. Только у 999 человек из тысячи, которые практикуют такой подход, заберут намного больше, чем дадут. Все сбудется, но как в одной шутке. Хотите быстро избавиться от 20 лишних килограммов? Несите пилу, мы вам много отрежем. Почему так происходит? Творец, подобен любящей матери, если трехлетняя чада просит поиграть со спичками, то мудрая мать спичек не даст. Но иногда дети так капризничают, что мать на какой-то момент не то, что бдительность теряет, но, чтобы ребенок закрыл рот, идет на уступки, дает ему эти спички. Ответственность за исполнение желания всегда лежит на самом человеке. Поэтому, если человек желает поиграть со спичками, предварительно облившись с бензином или в стогу сена, то это рано или поздно приведет к очень печальным последствиям. Поверьте, для каждого из нас уготован самый благоприятный, самый счастливый вариант судьбы. Но чтобы получить его, нужно от принципа «я хочу, я мне, мое» перейти к принципу «что я могу сделать для». Что я могу сделать прямо сейчас для своего тела, для родителей, для жены, мужа и детей, для коллег, для друзей, для страны, для всего человечества. И взамен мы получим все, что нам нужно для счастья и для реализации своего предназначения. Квартиры, машины, деньги, счастливую личную жизнь, счастливых и здоровых детей, путешествия и так далее. Только для получения всех этих благ ничего не надо будет делать специально. Для некоторых читателей эта глава станет ключом к трансформации своей судьбы. Главное – это перевести фокус внимания с «я хочу» На что я могу сделать для и научиться распознавать свои чувства, действовать, опираясь на них, быть искренним человеком? В русском языке сотни, если не тысячи слов для обозначения чувств. А вы попробуйте прямо сейчас назвать хотя бы двадцать. Больше десяти, вот так сразу, мало кто может назвать. Мы живем в обществе, в котором принято быть хорошими. Девочки так себя не ведут. Ты же мужик, чего ты ревешь? Мы научились маскировать свою боль, обиду, злость. Западная психология учит нас улыбаться во все зубы. И именно это, вечный позитив, ассоциируется с «я хороший». А внутри в это время все кипит, разрушается, горит. Но этого никто не слышит. Напомню, что каждое чувство – это заряд энергии. Если мы подавляем себе чувство, не проживаем его, то энергия уходит впустую, а в нашей жизни появляются какие-то проблемы. Если же мы проживаем чувство, то получаем энергию на совершение действия. Почувствовал голод, приготовил еду, поел. Почувствовал страх, убежал. Чувствуешь постоянное раздражение на родителей, заработал денег, снял отдельную квартиру, переехал. Опираясь на свои чувства, Распознавая даже самые мельчайшие их оттенки, можно построить свой жизненный маршрут с минимальным количеством препятствий, минимальным количеством страданий. Искренний человек, если ему обидно, так и скажет, «Простите, но мне обидно, не хочу сейчас с вами разговаривать». Но приличные девочки и те, кто точно знают, как можно и как нельзя себя вести, все сдерживают в себе и потому страдают. Мы стали приличными, приличными, приличими, мы надели некую маску, личину. Вот это я, а то, что мы на самом деле чувствуем, убираем на задний план. С возрастом мы становимся бесчувственными, толстокожими. Наши желания угасают, и остается лишь одно желание поскорее умереть, потому что мы устали болеть, Мы устали от долгов, кредитов, конфликтов с близкими людьми. Мы запутались. Но есть хорошая новость. Можно не болеть? Можно. Можно иметь ровно столько денег, сколько нужно? Можно. Что для этого нужно? Если сейчас вы действительно осознаете это слово «искренность», то дальше можно и не читать. Нужно просто искренне выражать свои чувства и действовать с опорой на них. Если ты друг, то выражай своему другу дружеские чувства, хвали его, поддерживай, говори, как ты им гордишься, дари ему чувство уверенности в себе. Если ты муж, то заботься о своей второй половинке. Чувство – единственная валюта, действующая во Вселенной. Свои чувства можно обменять на караты бриллиантов, на баррели нефти, на недвижимость, но есть одно «но». Надо научиться чувствовать и эти чувства выражать. Хочешь быть богатым – инвестируй. Хочешь быть счастливым в личной жизни – инвестируй. Хочешь быть здоровым – инвестируй. Инвестируй свои чувства. Все это нельзя купить ни за какие деньги. Если ваши желания не исполняются, это говорит только об одном. Даже если у вас очень много знаний, даже если вы занимаетесь духовными практиками, все это не прочувствовано на уровне души и не прожито. Бывает так, что практикуем йогу, молимся, поем мантры, но ничего не получается. Ответ прост. Живите по сердцу, а не по уму, тогда вся ваша жизнь изменится. Если вы пока не поняли, что же делать, чтобы все существующие проблемы решились, а новые не появлялись, то пришла пора поговорить о том, как вообще они формируются.